шестая. А теперь нам надо торопиться, — тут же добавила она. — Возможно, еще не поздно. Федор растерянно молчал, а девочка как-то странно посмотрела на него. Под глазами залегли огромные тени. — Ты и вправду можешь мне помочь, — что-то изменилось в ее тоне. — Или не сможет никто. Но если ты хочешь спасти ее, для тебя это единственный выход. Она поднялась на ноги, пошатнулась. — Давай, я помогу забрать якорь. Если монахи узнают, что я была здесь, тебе надо отдохнуть, — сказал Федор и удивился, насколько чужим показался ему собственный голос. — Спасти кого? — Ну как же, та девушка в лодке с гидами, я ведь говорила. — Думаю, пока они в Пирогово, все не совсем плохо, да только... Федор попытался улыбнуться. — Не особо успешно. «Больно складная история, чтобы ребенок мог ее просто сочинить», — мелькнула в голове. Мысль не показалась приятной. «Я знаю, о ком ты», — признался Федор. «Знаю. Они мои друзья и девушка». Эта хрипотца снова захотела вернуться. «Но при всем уважении к вашим капитанам и даже монахам, поверь мне, в лодке с этими гидами ей ничего не угрожает». «При чем тут капитаны?» Она фыркнула. — И монахи. Ты хоть что-нибудь слушал? Лабиринт не выпустит их. Твой лабиринт. Но не только. Она... Я ведь говорила, никому не под силу в одиночку. Без нее ты бы не смог. Девочка замолчала, вглядываясь в его лицо. Горько усмехнулась. — Понял, наконец. Она... Прости, мне очень жаль. Лабиринт попытается ее забрать. Такой будет цена.